— Ах, — ответил немного раздосадованный маликорн может быть, я хочу их прибавить к тем пятистам, которые вы уже должны мне. — Вы правы, — сказал маникан и снова протянул руку. — Если так, я могу их принять, давайте. — Погодите же, протянуть руку этого мало. — Скажите, получу я от вас патент за двадцать пистолей? — Конечно, сегодня же. — О, берегитесь, господин Манекан, вы берете на себя слишком много. Я не прошу у вас такой жертвы. Тридцать лье в один день — это слишком, вы убьете себя. Для меня нет ничего невозможного, когда надо оказать дружескую услугу. Сколько лье до этампа? Четырнадцать. Я предлагаю вам пари на двадцать пистолей. Какого рода? Вы говорите, что до тампа четырнадцать лье, значит, туда и обратно двадцать восемь. Без сомнения. Положим четырнадцать часов на эти 28 льев час на свидание с графом и час на то, чтобы он написал принцу. Всего выходит 16 часов. Вы считаете как Кольбер? Сейчас полдень, половина первого. О, у вас отличные часы. Так что вы хотели сказать? Спросил Маликорн, кладя часы в карман. Да, правда, я предлагаю вам пари на 20 пистолей, что вы получите письмо графа де Гиша через 8 часов.